вдвоём без посторонних у нас уже столько было первых вечеров, что зрад перемени. Всё, что не предназначено для чужого уха, мы уже друг другу сказали. "И благодарю за приглашение", сухо сказал Майку. Она помолчала, а затем снова заговорила. Эй, ты сказала мне, что утром ты смотрел, как она катается. С твои слова об участии в соревнованиях и о других пианистев вскружили ей голову. Кстати, управляющий доложил мне, что две комнаты готовы. В субботу хлынет народ, всё будет забито. Им что действительно нужны два номера? Или они хотят соблюсти приличие? Ну, они просто друзья, по крайней мере, так они мне говорят. С американцами никогда не поймёшь. Он не американец, он француз. Ну, тогда думаю, они действительно просто друзья. Ну ладно, пойдёмся. Ева похлопала руками в перчатках, будто они замёрзли. На твоём месте я говорила бы с девочкой осторожнее. Я имею в виду Риту. Будет очень жаль, если из очаровательной первоклассной официантки она превратиться во второсортную спортсменку и третьеразрядную певичку. Не знаю, как насчёт лыши и пения, сказал он, едва сдерживая себя. Но уверен, хочешь ты его или нет, ты в официантках она не засидится. Нешибидейный народ, категорично сказала Ева. Они полагают, что смазливое личко это всё. А как насчёт твоего личка? подумал он, но промолчал. Они поднялись на вершину, и Майкл заметил, как ловко она соскочила с кресла и изящно слегка прокатилась вниз, держа палки под мышками, делая змейку. "Ты уже изучил склоны?" спросила она, вдевая руки в петли лыжных палок. "Кале показал мне все трассы, и я смотрел карту. Где ты предпочитаешь кататься?" "Где угодно, кроме Чёрного рыцаря", сказала она.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 Какое к черту головокружение, подумал он, что она дурочку ломает. Но всё же решил держаться подальше от чёрного рыти. Уже смеркалось. Спускаясь в последний раз, Майкл развил скорость, составлявшую 3/4 от его максимальной, ива без труда держалась рядом. Они остановились возле кафе. Она повернула поразившее лицо к горам. И в морозном сумеречном воздухе зазвенел её голос. Какая жалость, что уже темнеет, правда? Ему захотелось немедленно поцеловать Еву. Довольно своим инструктором сказал он. Она кивнула. Более чем, сказала Ева. А ты доволен ученицей? Тоже мне начинающе. За всё время он не сказал ей ни слова о её технике, хотя иногда она делала нечто лишнее при современном снаряжении и не знала последних новшеств. Возможно, завтра сказал он: "Я дам тебе пару советов, как улучшить стиль. Чуть откиньтесь назад, работайте коленями, а не лодыжками. На полуротах держите лыжи прямо,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 Оказалось, что мистер Хегнер вовсе не согбенный, вечно кашляющий, неподвижный старик с воспалёнными глазами, а стройный человек лет 55 с прозрачной кожей и густыми седыми волосами и маленькой аккуратной бородкой. Его удлинённое доброе лицо с тёмными глазами могло принадлежать испанскому гранду, жившему в XVIII веке.